Глава 50. Слабое звено. Порой чужие, ближе родных. Разговор с Василием, женихом Лены, вместо меня продолжает Шаталов. Держась за руки, мы с Глебом сидим рядом. Слушаем, стараемся не паниковать. Но ну, с каждым предложением голос Марка становится все злее, вопросы все жестче, а моя тревога все сильнее. К концу беседы вспоминаю, как Лена радовалась новому телефону. Это был мой подарок на Новый год. Как подруга вечно закрывалась на все замки и учила маленького Глеба пользоваться ключами. А еще в памяти всплывают ее слова о неизвестной машине на стоянке. На моем месте. Пожалуйста, скажи, что это не Рогов. Первое, что я произношу после того, как Марк кладет трубку. Не накручивай себя. Пока ничего не ясно. «Но если он...» Рогов обязательно выдвинул бы какие-нибудь требования. Он бы не стал ждать. Марк набирает чей-то номер, включает громкую связь и кладет телефон на барную стойку рядом с нами. «Слушаю, босс», — раздается голос Злотникова спустя два гудка. «У нас тут пропажа», — сообщает Шаталов и в нескольких предложениях кратко пересказывает свой недавний разговор. Заслушавшись, я немного успокаиваюсь. Даже бледный Глеб становится чуть розовее. Когда Марк заканчивает, Злотников начинает быстрый допрос. «Елизавета Ивановна, подруга не говорила вам, что собирается куда-то поехать, например, к маме в Москву или к отцу в Саратов?» «Нет, ничего такого». Удивительно, откуда у Злотникова информация о родителях Лены. Сама я узнала о сбежавшем в Саратов отце лишь на второй год нашей дружбы. «У Лены здесь учеба, она отличница», никогда бы не сорвалась просто так хорошо мы на всякий случай проверим регистрацию на рейсы медленно будто записывает произносит злотников и тут же задает следующий вопрос и в питере кроме вас у нее еще есть друзья или может быть молодой человек другой не жених такое даже слушать дико поэтому отвечаю не задумываясь нет и нет Лена днями пропадала или на учебе, или у нас дома. Присматривала за Глебом. А что касается личной жизни, моя подруга — приличная девушка. Очень. Наверное, последняя такая в Питере. Елизавета Ивановна, прошу прощения, я не хотел вас обидеть. Это стандартный вопрос. Оправдывается Кирилл. Просто нужно понимать, какие версии отрабатывать в первую очередь. Эту не нужно. Не тратьте время. Обмениваюсь взглядами с Шаталовым. Марк улыбается, словно это себя я объявила приличной. А с женихом у нее все было в порядке? Они не ругались, не спорили? Осторожно интересуется Злотников. Вроде бы все хорошо. В отличие от Лены, за Василия поручиться не могу. Ее жених мне не нравится. Он живое подтверждение правила, что хорошие девочки выбирают себе в пару последних козлов. То самое притяжение минуса к плюсу. Если бы не Лена, а Василий исчез сегодня, я бы, пожалуй, устроила праздник. Возможно, без такого размаха, как умеет это делать Шаталов, но с душой. Ясно. Лучше проверить. Снова медленно говорит Кирилл. Я смогу освободиться через час. Сам с ним пообщаюсь. Дай знать, когда появится информация. Любая. Забирая телефон со стойки, командует Марк. Будет сделано. Без споров соглашается начбес. После его ответа сразу же раздаются гудки. «Теоретически мне должно стать легче. Поиском Лены занимаются профессионалы, и не через сутки после исчезновения, а прямо сейчас, как и не снилось нашей полиции. Однако с минуту смотрю на телефон в руках Марка, пытаясь понять, что творится на сердце. Вместо спокойствия я нахожу там прежний сгусток тревоги». «Не отпустила», — хмыкает Шаталов. Уже я не задумываюсь, как он умудряется читать мои мысли. Просто киваю. И пока Глеб строчит что-то в мобильном, прижимаюсь к твердой мужской груди. Лена ни за что бы не убежала, оставив дверь открытой. Она берегла свой телефон. А несколько дней назад рассказала о машине под окном, неизвестной. Тогда я не придала этому значения. В нашем дворе часто паркуется кто попало. Шепчу, чтобы не слышал сын за кого попало конечно спасибо марк за подбородок поднимает мою голову и внимательно смотрит в глаза я так понимаю обещание сделать все возможное тебе недостаточно до первой пациентки еще два часа облизываю внезапно пересохшие губы и отвези меня в квартиру хочу сама поговорить с василием и посмотреть что еще оставила лена а просто подождать У Кирилла достаточно опыта и ресурсов. Лена и ее мама — мои самые близкие люди. У меня, кроме них и сына, считай, вообще никого нет. Если с ней что-то случится, я не прощу себя. Никогда.